Глава восьмая Двое новых В доме номер восемь остался только один обитатель, Петя. Впрочем, с Петей жил дружок. Кравцов сбежал, Орлюк уехал. Кого поселят теперь в эту комнату? Может быть, никого? Жить с Орлюком было невесело, даже тяжко. Но все-таки Пете было с кем перемолвиться словом в минуты тоски и одиночества. Теперь же он остался один с дружком, окруженный четырьмя стенами, голыми и молчаливыми, как степь, простиравшаяся за ними. Иногда по ночам ему становилось жутко, и хотя Петя знал, что его никто не тронет, что к нему никто не придет, Тем не менее, ему делалось жутко именно от своего одиночества. Отъезд Орлюка освободил его от какой-то тесноты. Это дало свободу, которую он раньше никогда не ощущал. Теперь он садился писать дневник и писал его иногда целыми ночами, записывая свои впечатления о Лепрозории, отдельных прокаженных, свои желания, большинство которых он знал. Никогда не осуществятся. Так, жил он несколько недель, Один с дружком, Никем не тревожимый и не стесняемый. Однажды, поздно ночью, Лежавший под койкой дружок, Проснулся и заворчал. За дверями послышался шорох. Кто-то, по-видимому, искал в темноте дверь. Петя закрыл дневник. «Кто там?» Спросил он, обернувшись к двери. Ответа не последовало. — Кто там? Подойдя к двери, повторил свой вопрос Петя. Снаружи кто-то кашлянул, будто не решаясь подать голос. Петя открыл дверь. Из темных синец на него глянуло худое лицо, обросшее жидкой бородкой. Лицо улыбнулось. Через порог... Шагнул маленький человечек в пыльных сапогах, в старой рваной поддевке, в шапке, из-под которой выбивались длинные давно не стриженные волосы. За плечами у человека висел мешок, в руках палка. Он вошел в комнату не смело, осторожно, будто ожидал, что каждую минуту его могут отсюда прогнать. Петя взглянул на человека. и он показался ему почему-то похожим на дружка. — Здрасте, — сказал человек, снимая шапку и разглаживая волосы с таким видом, будто еще не знал, позволят ли ему здесь остаться. — Что ж вы стоите, садитесь, — сказал Петя. Человек снял мешок, поставил палку в угол и сел на скамью с такой осторожностью, Будто боялся, как бы она не развалилась от его прикосновения. «Вы больной?» — спросил Петя, осматривая человека. «Как вам сказать? Можно сказать, больной. Прокаженный я». «Значит, вы и лечиться приехали?» «Как вам сказать? На жительство пришел. Мне то лечение, может, и не надо». — А вот только бы жить. — А кто вас сюда послал? — Да я сам. — Вы сами пришли в эту комнату? — Доктор послал меня. — Туркеев. — Полный такой, бритый. Я у него на том дворе был. — Пахачев. — Это не доктор, а завхоз Лепрозория. — Да мне-то все равно... Лишь начальство. Ну что ж, поселяйтесь. Это вот койка ваша. Тут жил до вас прокаженный, который выздоровел. Недавно уехал отсюда. У выздоровел, удивился человек. Да. А часто тут выздоравливают прокаженные-то. Очень редко. — А вы тоже прокаженный, молодой человек. — Тоже. — И у меня вот проказа. Ну да, я про себя ничего не говорю. Нас тут двое будет. Так я из-за того-другого, а не из-за себя. Он помолчал, потом добавил. Э, — Поздно уже. Отсюда до нашего села двадцать пять верст. А прошел я их с кровью, с пешком, потому и запоздал так. А фамилия моя, молодой человек, Кургускин. Так и называйте меня Кургускин. Утром Кургускин поднялся рано, когда Петя и дружок еще спали. Он расчесал волосы, поправил одежду и принялся осматривать комнату. Кургускин нашел ведро, чайник, сковороду, примус». Он взял ведро и пошел разыскивать колодец. Возвратясь с водой, он вымыл оставшуюся на столе со вчерашнего дня посуду, подмел комнату и, не зная, что ему делать дальше, сел на скамью. — Я бы сам, — сказал Петя, проснувшись и заметив наведенный в комнате порядок. — Это ничего, молодой человек, — как будто поняв его, сказал Кургускин. Проснулся я нынче рано, и делать мне нечего, а вам спать в охотку. А ежели вы беспокоитесь насчет чего, так и не надо, скажите только, я и сделаю. С этого дня в доме номер восемь на одного человека стало больше. Если Петя никогда не питал никаких симпатий к орлюку, то в Кургускине он нашел существо, с первой же встречи, ставшей для него чем-то вроде не то матери, не то няньки. Встречаются иногда люди, которые не могут жить без заботы о ком-нибудь другом. Если отнять у таких людей возможность добровольных хлопот и забот, это стремление нянчить кого-нибудь, то жизнь покажется им пустой и скучной. К таким людям принадлежал и Кургускин. В первые дни Петя пытался помогать ему, например, мыть посуду, но каждый раз тот мягко отстранял его и улыбался своей странной, несмелой улыбкой, обезоружившей Петю. Кургускин величал Петю Петром Александровичем Петя его дядь Кузьма, и оба были весьма довольны друг другом. Так прошла неделя с того момента, как впервые пришел Кургускин. За это время он успел два раза побывать в амбулатории на освидетельствовании. У него нашли бугристую форму проказы и выдали лекарства. Но к лекарству Кургускин не прикасался. Он находил, что лекарство и ни к чему. А раз ни к чему, то зачем человеку утруждаться по-пустому и утруждать других? Кургускин относился пренебрежительно не только к лекарствам, но и к своей болезни. Может быть потому, что бугры не особенно его беспокоили, и язвы на его теле не вскрылись. Так или иначе, Кургускин почти не считал себя больным. Он относился с полным равнодушием не только к слову проказа, но и к самой болезни и к больным, как будто все это должно быть в порядке вещей. Как будто все это давно предрешено, предначертано и должно существовать среди людей, как и тысячи других неприятностей. Кургускин казался Пете удивительным. Что это, высоко поднявшаяся воля, ставшая выше страха, или сила привычки, выковавшая в нем столь безразличное отношение к болезни, перед которой трепетало человечество всех времен и народов? Развита ли в высокой степени внутренняя культура этого человека или его невежество? Петя не мог разрешить этих вопросов. Теперь он писал свой дневник, не стесняясь присутствия в комнате другого человека, как стеснялся при Орлюке. Кургускин не мешал Пете, когда тот открывал тетрадь и брал в руки перо. В такие минуты Кургускин старался не нарушать тишины, и вообще ничем не отвлекать Петиного внимания, так как с большим уважением относился к его занятиям. Так прожили они в дружбе и согласии три недели, и за эти три недели популярность Кургускина выросла в лепрозории, как ни у кого и никогда. Он привлекал внимание обитателей больного двора своей подвижностью, стремлением сделать каждому приятное, услужить всем, обходиться со всеми ласково, предупредительно. Первое, что он сделал, это украсил скворечником дом номер восемь. Скворечник понравился обитателям дома номер два, и тогда Кургускин сделал скворечник и для дома номер два. Через небольшой промежуток времени почти все постройки больного двора были утыканы скворечниками. В первые дни Кургускин бродил по лепрозорию, долго останавливался перед домами, осматривал их, приглядывался к людям, заходил на здоровый двор. Его внимание привлекали машины, скотина, постройки, все хозяйственное добро лепрозория. Один раз он ушел в степь и долго бродил там, а, возвратившись, сообщил Пете. «Земля здесь сильная!» Целая земля. Кургускин проявлял к клепрозурию какой-то особенный интерес, какого не проявлял никто. Он расспрашивал каждого обитателя больного двора о том, как тут живется, много ли требуется иметь денег и чем здесь надо заниматься человеку, ежели он пожелает сюда перебраться. Ему говорили, денег никаких не требуется, так как больных содержит казна, и заниматься тоже ничем не надо, потому что здесь все люди больные, а больные, известное дело, какие работники. Если кто в состоянии, тот может летом на поле работать, а в общем кормят хорошо и уход что надо. — И так-таки никто и ничем и не занимается, — удивился Кургускин. — Если знаешь, какое рукомесло, можешь им заняться. Твое дело, принуждать же никто не станет. Коргускин относился к этим объяснениям с недоверчивостью, будто над ним шутили. — Почему казна кормит и одевает? Почему бесплатно? В конце концов он все-таки удостоверился в столь невероятном явлении и сделал вывод — Жить можно. Но как же все-таки без работы? Кургускин, по-видимому, изнывал без дела. Его угнетала эта праздность, может быть, даже больше, чем болезнь. Засоренная и обросшая травой площадка около дома номер восемь была тщательно вычищена им, выметена и приведена в порядок, будто готовил ее к смотру. Потом взялся за площадки соседних домов. Потом начал приводить в порядок дорожки на больном дворе. Он буквально не выносил безделья, и все куда-то рвался, куда-то спешил, что-то придумывал. Однажды он сказал Пете, — А скучно здесь, Петр Александрович. Должно быть, сильно томится народ здешний. Главное — Никуда и не уйти, и не уехать. — Ну, конечно, это не в городе, — сказал Петя. — В городе и театры есть, и кино, и народу много, и гулять всюду можно. А здесь где погуляешь? Как-то раз Петя спросил Кургускина. — А где ваш товарищ, дядь Кузьма? Э, — Товарищ мой, да он мне не товарищ... Петр Александрович, А благодетель и покровитель мой. А кто же он такой? Да такой же, как и я, прокаженный, Только мается он от хвори своей уже шесть годов, И мается, как на огне. Измотала она его в конец. На человек стал не похож. Как на кого нападет? Однажды, Кургускин исчез. Исчез он так же внезапно, как появился. Петя был удивлен и огорчен. Он ждал его каждый день, быть может так же, как ждал в назначенный день свою мать. Но Кургускин не являлся. Прошла неделя, вторая, третья. Наступила уже настоящая весна. В поле появились цветы. Пахачев готовился к посевам. Кургускина все не было. Наконец, Петя решил больше не ждать и примириться с тем, что ему снова придется остаться одному во всем доме. В начале четвертой недели с момента ухода Кургускина, поздно вечером к дому номер восемь, подъехала подвода, запряженная парой лошадей. Она обогнула главные ворота Лепрозория и подъехала к дому со степной, а не с дорожной стороны. Она сделала все возможное, чтобы ее не могли заметить. В подводе сидели трое, и среди этих троих был Кургускин. Он молча спустился с подводы, деловито снял багаж и помог слезть второму. Третий повернул лошадей и поехал в сторону дороги. Когда Кургускин появился в Петиной комнате, тот не поверил, Это вы, дядя Кузьма. Кургускин снял шапку и протянул Пете руку. Э, теперь, Петр Александрович, я уже никуда не уйду. Теперь, Петр Александрович, двое нас. В этот момент в двери ввалился человек. Вошел он как-то неуклюже и тяжело, будто шел не сам, а его несли. Он был тучен и высок. «Какой богатырь!» — подумал Петя. Человек бросил на пол корзину и осмотрел комнату с таким видом, будто осматривал только что выстроенный собственный дом. Кургускин бросился навстречу человеку и захлопотал около него. — Это, Петр Александрович, и есть благодетель мой Сидор Захарович Басов. — А это сожитель мой, молодой человек, Петр Александрович, о котором я уже говорил вам. Басов кивнул головой. — Будем мы теперь втроем жить, — сделав маленькую паузу, продолжал Кургускин. — Веселей нам будет. — Да чего вы стоите-то, Петр Александрович? Подойдите, подайте им ручку, будьте знакомы. Они, Петр Александрович, тоже приехали сюда на жительство. Не хотели ехать, не верили мне, что тут хорошо. Так вы уж растолкуйте им еще раз. А то мне они не доверяют, считают за темного человека. Хотя я и в самом деле темный. Басов поморщился и прервал Кургускина. — Ты, Кузьма, всегда говоришь лишнее и вздор. — И зачем ты объясняешь молодому человеку все это? Какое ему дело до меня или до тебя? — Как какое? — возразил Кургускин. — Жить-то ведь мы все вместе будем. Значит, каждый должен на другом знать, что он за человек. Ну — Ну-ну, ладно. — нехотя согласился Басов. — Поди, неси вещи. Кургускин с дружком исчезли за дверью. Басов опустился на скамью. — Никогда я не видел Лепрозория, — сказал он скорее самому себе, чем Пети. И не думал никогда жить в нем, а вот довелось. Кургускин уговорил. Он помолчал и продолжал. — Значит, здесь жил прокаженный, который выздоровел? Петя рассказал. Басов с величайшим вниманием выслушал его. По временам он перебивал Петю и интересовался способами лечения Орлюка, образом его жизни. Петя спросил Басова. — Значит, и вы прокаженный? — Да, я тоже прокаженный. Несколько лет. — Спасибо, Кузьме. Если б не он, я бы давно пропал. Разве он ничего не рассказывал обо мне? — А как он вам доводится? — полюбопытствовал Петя. — Да никак. Работникам. С этого момента в доме номер восемь оказалось четыре жильца – Петя, Кургускин, Басов и Дружок. На следующее утро в Лепрозории стало известно о возвращении Кургускина и прибытии нового больного. Доктор Туркеев вызвал Кургускина к себе и объявил ему выговор за самовольную отлучку. Кургускин принял этот выговор как должное и пообещал никогда больше не отлучаться. Медицинский осмотр констатировал у Басова бугристую форму проказы, начинавшие переходить в обостренный процесс. Инфильтраты, обильно усеившие тело и лицо Басова, начали уже вскрываться и переходить в язвы. Доктор Туркеев ободрил его и сказал, что в лечили и не таких, батенька. На другой день Басов и Кургускин были переведены в комнату, ранее занимаемую Кравцовым. Петю от них отделял небольшой узкий коридор, но для Кургускина не существовало этого разделения. Он успевал похлопотать одновременно у обоих, у Басова и у Пети. — Дядь Кузьма, да бросьте, не надо, я сам. Упрямство Кургускина стояло выше Петяных попыток отклонить его услуги. Едва Петя решал приготовить чай, как чай уже стоял на столе. То же самое происходило и с обедом, и с водой. Кургускин буквально ошеломлял Петю своим проворством и предупредительностью. Целыми днями он маялся около Басова, слегшего в постель тотчас же по прибытии в лепрозорий. и Петя, наблюдая за этими двумя людьми, не знал, кого больше жалеть из них, изнывающего от болей Басова или хлопочущего около него Кургускина. Иногда Петя слышал, как густым своим голосом Басов выражал неудовольствие и упрекал Кургускина в недостаточной поворотливости. Тогда Петя начинал испытывать к благодетелю Неприязненное чувство. Кургускин не обращал внимания на упреки Басова. Он молчал, а если и говорил, то только о том, что должно было пойти на пользу больному человеку. Он советовал ему не беспокоиться, не волноваться и зря не мучить себя. Кургускин аккуратно утром и вечером растирал его мазями, составленными по рецепту самого Басова. Поил настойкой из розмарина, Менял постельное белье, Кормил, Следил за чистотой, Старался окружить его всяческими заботами. Петя, не высказывая того, Возмущался такими отношениями Между этими двумя людьми. Иногда ему хотелось войти в их комнату И устыдить Басова. Однажды он не утерпел И сказал Кургускину, — Зачем, дядь Кузьма, вы позволяете вашему сожителю так кричать на себя? Разве вы ему чем-нибудь обязаны? Я бы не позволил с собой так обращаться. — Видите, Петр Александрович, — сказал, не глядя на него, Кургускин, — это не они на меня кричат, а болезнь их кричит. Не вольны они в крике своем. И снова показался он Пете похожим на дружка, которого можно побить, и быть уверенным в том, что по первому же желанию хозяина он забудет все обиды. Описывая свои наблюдения за жизнью Басова и Кургускина, Петя заносил в свой дневник. «Удивительные эти два человека». И почему Басов имеет право кричать без всякой причины, а Кургускин молчит, будто боится его? Почему Кургускин не обращает внимания на свою проказу и, не жалея сил, денно и ночно ухаживает за Басовым? Спрашивал, не говорит. Быть может, ему нечего рассказывать. Кто его знает? Кургускин, по-моему, большой чудак. Я бы не стал так ухаживать за человеком, который кричит на меня. Через несколько дней Петя заносил новые впечатления. Сегодня разговаривал с Кургускиным по душам. Спросил у него, почему Басов смотрит на него, как на невольника. И он рассказал, что обязан Басову многим. Басов спас его не только от голодной смерти, но и от тюрьмы. В голодный год Кургускин свел со двора Басова корову и заколол ее, намереваясь выменить мясо на хлеб. Заколоть-то заколол, а выменить не успел. Басов его накрыл. Кургускин думал, что он тут же отдаст его под суд. Но тот не отдал, а наоборот, простил. Дал ему муки даром и даже пристроил его на работу. на свою мельницу, а весной вспахал и засеял Кургускину землю. С тех пор Кургускин считает его своим благодетелем. Он бросил землю и поступил к Басову работником. Так до сих пор и живет у него. Конечно, Басов хорошее дело сделал, но разве можно с человеком так обращаться? Вообще, Кургускин какой-то чудак. Не то святой, не то еродивый.